Она воспринимается как ресурсы, подлежащие контролю и использованию, а не как органическая живая система, требующая заботы и поддержки. В соответствии с бытующей ныне научной парадигмой, мы живем в механической серечь мертвой Вселенной. Это мир машины. Роль живого разума могла заключаться лишь в том, что он некогда создал Вселенную и привел ее в движение как верили Ньютон и другие ученые прошлого, однако с тех пор она ведет себя механистично и предсказуемо. При наличии необходимого набора исходных условий любой результат можно определить совершенно точно, и он неизбежен. Но даже если движение планет предсказуемо, как падение камней и яблок, а поведение и взаимоотношения объектов материального мира поддаются точному количественному определению, как мы увидим, квантовая физика оспорила эти предположения, то можно ли утверждать, что это справедливо и для человеческой жизни? И если да... То, что это за жизнь? Если свободы нет, если путь из любой точки совершенно определен, в чем смысл такой жизни, в этой модели нет места для сознания и духа, для свободы и выбора. В конечном счете она унизительна для человека. С точки зрения классической физики, мы – машины а у машины не может быть сознательного опыта, считает доктор философии Дин Радин. Смерть машины никого не обеспокоит. Если мир действительно устроен именно так, то люди могут и по отношению друг к другу вести себя подобным образом. Однако предложен и другой взгляд на мир, и его подтверждает квантовая механика, утверждающая, что мир скорее похож не на часовой механизм, но на организм. Поэтому, если перевести разговор в плоскость этики и морали, можно сказать, что мои мысли воздействуют на мир. В определенном смысле это ключевой аргумент в пользу того, почему нам так важно изменить свое мировоззрение. Дин Радин, доктор философии. Новая парадигма Доктор Джеффри Сатиновер говорит Многие хотели бы, чтобы квантовая механика спасла нас от холодного и безжалостного безразличия. И причина, по которой людям нужно спасение, состоит в том, что эта холодная и безжалостная механистическая концепция необычайно сильна. Даже если вы ее не исповедуете, все равно она оказывает колоссальное влияние на вашу жизнь и на мировоззрение всей цивилизации в целом. Конец цитаты. Представьте себе, что вы... Механическое существо. Мы все видели достаточно фантастических фильмов, чтобы представить себе это без особого труда. Живущее в совершенно мертвом мире, где вокруг только лишенные сознания бесчувственные объекты, полностью подчиненные неким абстрактным законам поведения. Что вы чувствуете? Что вы чувствуете по отношению к своим любимым, теперь, когда вы стали всего лишь машиной, И любовь для вас лишь одно из явлений биохимии мозга? Не более чем эволюционный механизм на службе у ДНК? Вы в такое верите? А между тем большинство ученых в мире утверждает именно это. И так говорят те же самые люди, которые объясняют, почему небо голубое, почему ездит ваша машина, и почему деревья превращают двуокись углерода в кислород. И если бы у них был достаточно мощный компьютер, они могли бы объяснить, почему вы в данный момент читаете эту конкретную книгу. Все это результат неких исходных условий, к которым вы, а это в любом случае иллюзорное понятие, не имеете никакого отношения. Вы верите В это, конечно, нам сложно воспринимать себя как чисто механическое существо, потому что мы им и не являемся.